Глава 8. Мера за меру. Происхождение фундаментальных постоянных. Фундаментальные постоянные, такие как скорость света, постоянная Планка, постоянная Больцмана и фундаментальный электрический заряд, играют необыкновенно важную роль в проявлениях законов природы. Эти законы по сути диктуют правила поведения материальных объектов, для которых заданы различные параметры, такие как масса и заряд. А фундаментальные константы определяют величину происходящих при этом изменений состояния объектов. Например, законы природы, которые мы относим к сфере частной теории относительности, подразумевают, что пространство и время по мере увеличения скорости движения смешиваются в одно целое. Степень этого смешения определяется отношением данной скорости движения к скорости света. Законы электромагнетизма означают, что движение заряженной частицы отклоняется электрическим полем, а фундаментальный заряд определяет степень этого отклонения при заданной напряженности поля. Согласно законам квантовой механики, энергия осциллятора, как масса пружины или маятника, может подниматься по лестнице квантованных значений, а постоянная Планка определяет расстояние между ступеньками этой лестницы. Если бы эта постоянная была равна нулю, между ступеньками не было бы никаких промежутков, и энергию осциллятора можно было бы увеличивать непрерывно. То, что на деле постоянная планка так мала, порядка 10 в минус -34 степени, означает, что ступеньки лестницы и в самом деле очень близки, настолько, что в наших повседневных маятниках и колеблющихся пружинах мы никаких разделений между значениями энергии не ощущаем, но они есть. Идут жаркие споры о том, Насколько случайны те значения постоянных, которыми мы сейчас располагаем? Ведь даже малые отклонения от этих значений, как утверждается, имели бы катастрофические последствия для возникновения жизни, сознания и способности раздумывать над тем, почему же постоянные имеют столь благоприятные значения. При чуть-чуть отличающихся постоянных звезды не могли бы образовываться. А если бы они все же формировались, то сжигали бы свое горючее так быстро, что не оставалось бы времени для эволюции жизни. По моему мнению, есть два класса фундаментальных постоянных: те, которых не существует, и существующие. Как и можно было подозревать, значение тех постоянных, которых не существует, объяснить гораздо проще, чем существующих. Первое следствие человеческой деятельности. Они возникли в ходе интеллектуальной истории человечества как разумные, но лишенные фундаментальной корректности средства измерения и описания объектов, например, длины в метрах и времени в секундах. Второй же вид постоянных те, что реально существуют в фундаментальном смысле, а следовательно, и являются истинно фундаментальными постоянными. Это сопряжённые постоянные, которые суммируют силы взаимодействия между сущностями, такие как сила, действующая между электрическими зарядами, сила взаимодействия электрического заряда с электромагнитным полем, ядерные силы, связывающие друг с другом элементарные частицы и действующие внутри структур, которые мы называем ядрами атомов. К ним относится также и гравитационная постоянная, устанавливающая напряженность гравитационного поля, созданного массивным телом, и следовательно объясняющая орбиты планет, обращающихся вокруг звезд, механизм формирования галактик и ускорение падающего яблока. Хотя в таблицах фундаментальных постоянных они выражены в определенных единицах, как, например, скорость света, равная громадному количеству метров в секунду. На деле они вообще-то не должны выражаться в каких-либо единицах. Иначе говоря, фундаментальные постоянные, которых не существует, все должны иметь значение 1. Например, C равно 1. А те фундаментальные постоянные, которые существуют, лучше всего выражать таким образом, чтобы для этого тоже не нужны были никакие единицы. Как я сейчас объясню, вместо того, чтобы говорить, что фундаментальный заряд равен 1,620002 на 10 в минус -19 степени кулоном, его лучше всего выражать величиной 1/137. Похожим образом и другие реальные фундаментальные постоянные лучше выражать различными безразмерными числами. Вскоре станет понятно, почему я могу объяснить, откуда берётся значение 1 но не могу сделать того же для одной 137. Сейчас мы и правда не представляем себе, откуда взялись числа вроде одной 137. И я не собираюсь притворяться, что знаю это хоть немного лучше, чем кто-либо еще. Жаль, что это так, ведь именно эти числа управляют нашим существованием и самим рождением способности мыслить. Окажись на месте одной 137, к примеру, одна 136 или одна 138, догадываться о смысле этих чисел было бы возможно некому. Эти замечания надо развить, чтобы объяснить вам, что я имею в виду, и почему считаю, что есть два класса постоянных. Не буду разбирать все фундаментальные постоянные. Одних только важных есть около дюжины, да еще множество их комбинаций, с которыми часто обращаются так, будто и они того же высшего ранга. Для обсуждения их происхождения я отберу горсточку тех, которые считаю истинно фундаментальными. Начну я с самой, может быть, важной фундаментальной постоянной из всех скорости света, c, от латинского celeritas. Я отношу ее к столь высокому рангу, потому что хоть ее и не существует, она управляет структурой пространства времени, ареной всех действий. Пространство не только то, что предстает нашему взору. Исаак Ньютон, 1642-1726 по старому стилю, не говоря уж о Рене Декарте, 1596-1650, и великом античном мудреце Аристотеле, 384, 322 до нашей эры, который одновременно и вдохновлял, и душил научное мышление. Да и мы сами все смотрят на пространственный мир и видят, что он трёхмерен. Альберт Эйнштейн, 1879-1955, стоявший на плечах гигантов, все это изменил. Его частная теория относительности появившейся в 1905 году, ставшим для Эйнштейна годом чудес, annus mirabilis. Хотя еще большая славы пришла к нему позже, когда частная теория развелась в еще более необыкновенную общую. Требует от вас признать, что пространство сплетено со временем, и то, что вы считали пространством и временем, не существует по отдельности, но только в виде составляющих единого целого в виде мировой арены пространства времени. Эта теория вносит в наше представление дискомфорт и переворачивает вверх дном то, что считалось устойчивым и надежным. Ведь теперь вы должны учитывать, что то, что вы принимаете за пространство и время, оказывается не тем пространством и временем, которыми пользуется ваш сосед. Если этот сосед движется А это относится к большинству соседей. Даже если они всего лишь прогуливаются, едут в машине или проносятся мимо в ракете, то он имеет отличное от ваших представления о том, какой именно составляющей пространства времени является пространство и какое время. Все зависит от того, насколько быстро вы двигаетесь. Если мы с вами не движемся вообще, то вы и я считаем пространством и временем именно их пространство и время. Но представьте, что вы двигаетесь, идете, едете, летите в ракете. Тогда ваше восприятие преобразуется необыкновенным образом. Время обращается в пространство, а пространство во время. Вы абсолютно вправе считать, что нечто стационарное, неподвижное находится в фиксированном положении с координатой, которую вы называете пространственной. Но я Ваш проходящий мимо сосед воспринимаю пространство и время по-другому, и я больше не согласен с вашей оценкой пространственно-временных координат события. Чем быстрее я несусь относительно наблюдателя вас, тем в большей степени мое восприятие времени обращается в восприятие пространства и наоборот. Каждый из нас, занимаясь своими повседневными делами, воспринимает пространство и время по-разному. Ваше пространство не моё, и ваше время тоже. Если только мы не движемся с ровно одной и той же скоростью или оба покоимся. Эти различия проявляются только если наша относительная скорость очень велика, если она приближается к скорости света. И это милосердно, ведь иначе ни наука, ни общество не могли бы вероятно существовать. Тем не менее, дело обстоит именно так. Структура реальности такова, что пространство-время для каждого из нас оказывается различным и зависит от нашего относительного состояния движения. Откуда и слово относительность. Теперь мы можем вернуться к роли скорости света. То, что существует предельная скорость распространения информации, и что согласно частной теории относительности, она не может превосходить C, иногда кажется совершенно непонятным. Почему такое ограничение вообще существует? Не может ли оно быть связано с некой вязкостью, с сопротивлением, похожим на то, которое испытывает мяч, летящий сквозь вязкую среду? Может быть, пространство обладает вязкостью, и поэтому скорость распространения информации в нем ограничена скоростью света? Нет. Объяснение оказывается гораздо более глубоким и потому более простым. Скорость света это просто скорость, с которой вы должны двигаться, чтобы ваше восприятие времени целиком обращалось в то, что представляется пространством. Большая степень обращения просто невозможна. Пространство не оказывает информации никакого вязкого сопротивления. Предельная скорость есть просто особенность нашего восприятия самих пространства и времени. Но почему скорость света имеет именно такое значение? ровно 299 792 458 метров в секунду, около 670 миллионов миль в час. Объяснение лежит в сфере человеческой бюрократии и сводится к тому факту, что мы договорились измерять длину в метрах, а не в секундах. Когда впервые зашла речь об определении метра, делались различные предложения. Это было в 1790 году, когда французские революционеры Риана стремились рационализировать примерно все, в том числе и аристократию. Одной из первых идей было считать его одной десятимиллионной долей расстояния от северного полюса до экватора, если следовать вдоль меридиана, выбранного из дипломатических, а неразумных соображений, более или менее посередине между Парижем и Вашингтоном столицами молодых республик, к которым принадлежали авторы этого предложения. К несчастью, при таком выборе эталонного расстояния оказалось, что оно начинается и заканчивается в море. Компромиссы пришлось отбросить. Эталонный меридиан прошел через Париж. Для удобства распространения нового стандарта и оповещения о нем был изготовлен первичный эталон длины в виде металлического стержня. С тех пор стало известно, что земля дышит, ее очертания меняются, и следовательно, опорное расстояние непостоянно. Значит, непостоянной оказалось и выбранное значение метра, и было принято более точное и неизменное его определение. Сейчас метр определен как одна 299 млн 792.000 458 расстояние, которое свет проходит в вакууме за одну секунду. Получается, что все меры длины на деле являются мерами времени. Например, если ваш рост составляет 1,7 метра, значит его можно записать как 1,7 299 миллионная, 299.792.458 секунд или 5,7 наносекунд. Хоть свет и проходит 299 792 458 метров за одну секунду, это расстояние можно выразить как 299 792 458 299 792 458 секунд. То есть одну секунду. Так какова же скорость света? Если он проходит расстояние в одну секунду за одну секунду, то его скорость, расстояние, деленное на время, равна одному. и никаких единиц, просто один. Если ваша машина едет со скоростью 100 км в час, около 28 метров в секунду, Вы можете сообразить, что в действительности ваша скорость составляет всего 0,93 миллионных. При таких низких скоростях Вы очевидно можете пренебречь релятивистскими эффектами и быть совершенно уверены, что ваше пространство не обратилось в похожее на него время, как это, по моей оценке, происходило, когда вы проносились мимо со скоростью света. В этой ситуации у нас не должно возникнуть разногласий, по крайней мере, при разумной точности измерений насчет того, одновременно ли два события. Надеюсь, теперь вы можете согласиться. C равно 1. Прежнее выражение этой скорости большим количеством метров в секунду, выглядевшее привычным, оказывается просто исторической случайностью. По вполне понятным и разумным причинам общество измеряло расстояние и время в разных единицах. Стоит начать измерять их в одних и тех же единицах, и фундаментальная постоянная первостепенной важности бесследно исчезает. С этих пор Когда бы мне не понадобилось говорить о длине L, до сих пор по общему согласию измерявшейся в метрах, я буду обозначать ее L с крестиком. Этот крестик или кинжал будет напоминать о том, что с метрами покончено и что теперь расстояние следует выражать в секундах. Отныне все скорости будут просто безразмерными числами. Подозреваю, что вы подумываете Нельзя ли затолкать обратно в шляпу еще каких-нибудь таких же кроликов? Как насчет второй по важности фундаментальной постоянной? Постоянной Планка h. Так же как скорость света по сути принесла в науку понятие относительности, с постоянной Планка пришла квантовая механика. В культурном отношении эти две константы сходны по своему воздействию. Исчезнувшее постоянная c пронизывает все формулировки частной теории относительности. Так не может ли оказаться, что h, присутствующая во всех формулах квантовой теории, тоже должна с легкостью исчезнуть, потому что какое-то свойство материи исторически выражалось в удобных, но неприемлемых с фундаментальной точки зрения единицах. То, что немецкий физик Макс Планк 1858-1947 дал первый толчок к созданию квантовой механики было по его признанию актом отчаяния это отчаяние вызвал крах классической физики которой планк был беззаветно предан она оказалась неспособна объяснить казавшуюся элементарной проблему цвета световых лучей испускаемых раскаленным телом в сущности почему при повышении температуры красный цвет этого тела переходит в белый Классическая физика приводила к ошибочному выводу, что все объекты должны выглядеть белыми, даже если они чуть теплые. Согласно классической физике, тьмы вообще быть не должно. Более того, и хуже того, любой объект, даже чуть теплый, должен залить окрестности убийственным гамма-излучением. В 1900 году или немного раньше это отчаяние Заставила планка предположить, что если что-то осциллирует с определенной частотой, этот осциллятор может обмениваться энергией с остальным миром только порциями или квантами. Причем размер этой порции пропорционален частоте. Низкочастотные осцилляторы могут обмениваться только малыми порциями, а высокочастотные только большими. Классическая физика до этого полагала, что осциллятор любой частоты может испускать и поглощать энергию в любых количествах. Согласно гипотезе Планка, энергия была квантована, упакована в порционные пакеты. Это простое, но революционное предположение, с которым Планк, по всей видимости, сам не мог примириться, так как оно противоречило всему его классическому образованию. Подобные же трудности в отношении квантовой механики испытывал и Эйнштейн. Объясняла цвет горячих объектов, да и всех объектов при любой температуре. Теперь мы знаем, что оно объясняет и цвет солнца, области его поверхности излучающие свет, нагреты примерно до 5772 градусов по Кельвину. И цвет всей вселенной, которая охлаждена до невообразимо низкой температуры в 2,7 градусов по Кельвину, и все таки светится в лучах, характерных именно для такой температуры. В общепринятой физике энергия выражается в джоулях. Джоуль единица довольно маленькая, но очень хорошо подходящая для повседневного использования. Например, на каждый удар человеческого сердца затрачивается около одного джоуля энергии. В батарее типичного современного смартфона ее накоплено около 50 кило джоулей. Джоуль введен в обиход довольно-таки недавно. Он заменил кучу более ранних единиц, среди которых были калории, эрги и британские тепловые единицы. В XIX веке, когда возникали термодинамика и наука об энергии, теплота обычно измерялась в калориях, а работа в эргах. Для перехода к следующему важному пункту мне понадобится провести аналогию. Когда-то всех очень интересовал вопрос об эффективности паровых машин, а значит, и о связи между калориями затраченной теплоты и эргами произведённой работы. Проводились изощренные опыты для установления механического эквивалента теплоты, коэффициента перевода измерений одной формы энергии в другую, который тогда воспринимался как довольно скромного ранга фундаментальная постоянное. Однако, хотя эти эксперименты и оказались важной составляющей нашего интеллектуального прогресса, в каком-то смысле они были просто бессмысленной тратой времени. Если бы ранние исследователи измеряли теплоту и работу в одних и тех же единицах, в калориях или в эргах, тогда переводной коэффициент, это фундаментальная постоянная, оказалось бы равной единице. Так сейчас дела и обстоят. Кроме нескольких изолированных архаических островков деятельности, например, науки о пищевых продуктах. Для измерения всех видов энергии используется джоуль. А механический эквивалент теплоты теперь не более чем история, другими словами, равен единице. Я уверен, что вы видите здесь параллели с аргументами, которые я приводил по поводу настоящих фундаментальных постоянных, по крайней мере, тех, которых не существует или которые не должны существовать. Выберите одинаковые единицы измерения для связанных величин, И коэффициенты перехода обратятся в единицу. Постоянная планка кандидат для проведения этой процедуры. Эта константа была введена, чтобы связать частоту осцилляций с размером соответствующих порций энергии, минимальным размером квантов, которыми можно обменяться. Почитайте примечание номер один к главе 8 в приложении к аудиокниге. Путь ясен. Избавимся от джоулей и станем выражать энергию как частоту, в колебаниях в секунду, герцах. Везде, где я захочу выразить энергию в виде частоты, я буду обозначать ее Е с крестиком в pdf приложении и буквой Е с крестиком наверху справа и выражать в количестве колебаний в секунду. Теперь больше нет никакой нужды в коэффициенте перехода между ними. Точно так же, как нет нужды в механическом эквиваленте теплоты или в измерении скорости света в километрах в секунду, постоянная Планка стала равной единице. Джоули, как раньше калории и эрги, ушли в историю. Сначала может показаться, что для квантовой механики имеет огромное значение переход каш равно 1, постоянная Планка равна единице от привычного микроскопически малого значения этой постоянной. Но это вовсе не так. Мы убедимся в этом, расчистив еще несколько подобных авгиевых конюшен, стоки которых все еще забиты общепринятыми единицами измерения. Здесь мы получаем важный промежуточный результат. Благодаря всем нашим ухищрениям, знаменитая Эйнштейновская формула Е e равно mc в квадрате энергия равна массе умноженной на квадрат скорости света в вакууме приобретает вид е с крестиком равно м с крестиком энергия равна массе при этом обе величины измеряются в единицах частоты вы конечно вполне можете продолжать записывать ее в форме е с крестиком равно м с крестиком с в квадрате но для этого вам придется принять что как я уже показал с равно 1 Окончательный же итог состоит в том, что, как вы теперь видите, коль скоро Е с крестиком равно М с крестиком, энергия равна массе, энергия и масса по сути одно и то же. В наши дни почти все, кроме США, да еще, может Бирмы или Берии, выражают массу в килограммах, Ее доли в граммах, а кратные величины в тоннах, тысяча килограммов. Изначально еще в 1790-х Килограмм был определен как масса литра воды при конкретной температуре. Как и в случае метра, это определение было затем усовершенствовано. Появился стандартный килограмм, международный прототип килограмма, МПК, цилиндр из платина-иридиевого сплава, который хранился в Международном бюро мер и весов в Севре, пригороде Парижа. Множество его копий распространилось по всему миру. К несчастью, даже МПК не остается идеально постоянным. Он содержит испаряющиеся вкрапления, нарушающие частоту его состава. С ним соединяются молекулы окружающего воздуха. От прикосновений на нем остаются микроскопические царапины. В общем, наш эталонный килограмм медленно изменяется. Поэтому сейчас предлагается определить килограмм через постоянную планку вечную, насколько нам известно, постоянную. Тогда значение килограмма будет зафиксировано на все времена, и любой человек, имеющий представление о фундаментальных постоянных, будет точно знать, чему оно равняется. Что это означает в аспекте нашего обсуждения? Нам придется признать, что человечество, как всегда бестолковое, сделало коллективную, хоть и вполне объяснимую ошибку когда принял килограмм в качестве меры массы. Представьте, что было бы, если бы вместо килограммов массу измеряли бы в секундах, а точнее в колебаниях в секунду, как частоту. Проявив необычайную прозорливость, кто-то мог бы сделать это, пользуясь вместо величины m параметром m с крестиком равно mc в квадрате делённое на h и измеряя его в колебаниях в секунду, герцах. Масса в 1 килограмм, например, оказалась бы равной 1,4 на 10 в 50 степени герца. И если вы, отлично сложённое 70-килограммовое человеческое существо, отныне вы должны помнить, что ваша масса составляет головокружительную величину в 9,5 на 10 в 51 степени колебаний в секунду. Вы можете убедиться в этом, переведя массу, выраженную в килограммах, в энергию в джоулях. Для этого надо умножить ее на квадрат скорости света, то есть воспользоваться формулой mc в квадрате равно E. Масса, умноженная на квадрат скорости света в вакууме, равна энергии. А затем взять постоянную Планка и выразить эту энергию как частоту в колебаниях в секунду. Постоянно говорить о колебаниях в секунду немного утомительно, и вместо этого лучше использовать единицу, называемую герц, в честь рано скончавшегося пионера радиосвязи Генриха Герца. 1857-1894. Одно колебание в секунду равно одному герцу. Итак, выполнив процедуру умножения массы на c в квадрате с последующим делением на h Вы получаете значение вашей массы примерно в 9,5 на 10 в 51 степени герц. Такой способ выражения массы может показаться дурацким, но дело-то не в этом. Да, в повседневной практике пользоваться килограммами разумно и удобно. Но я здесь пытаюсь добраться до самых корней и найти наиболее убедительный способ представления физических величин. В ходе этого представляя мой кинжальный индекс к горлу то одной, то другой общепринятой физической единицы. Теперь нам понятно, почему переход к значению h равно h=1, постоянная планка равна единице, не имеет никаких последствий для физического мира, в том смысле, что он не касается основ квантовой механики. Один из способов убедиться в этом показать, что уравнение Шрёдингера который я представил в главе 3 в качестве одной из главных составляющих квантовой механики остаётся неизменным, если не считать изменений в интерпретации его символики. Уравнение такой степени сложности вы можете увидеть в примечании номер 2 к главе 8 в приложении к аудиокниге. Есть и другой способ подвести вас к основаниям этого уравнения. Это оказывается возможным Основание даже в науке неизменно проще, чем сооружение, которое они поддерживают. Если вам случалось покупать проездной билет в оба конца, вы уже на полпути к пониманию квантовой механики. Билет туда и обратно обычно стоит меньше, чем сумма двух отдельных билетов в одну сторону. Это можно представить и немного иначе. Цена обратного билета отличается от цены билета туда при условии, что за проезд туда вы уже заплатили. Квантовая механика отличается от классической именно этим. Аналогия следующая: цена билета туда равна произведению количества движения на положение, а обратный билет произведение положения на количество движения. Порядок умножения изменился на обратный. Эти две цены не равны друг другу. И разность между ними называется коммутатором положения и количества движения. Цены на билеты быстро и легко меняются, а для тех, кто путешествует часто, существуют скидки. Как выясняется, природа тоже установила стандартную скидку на поездки туда и обратно. Коммутатор оказывается равным малой, но весьма многозначительной модификации постоянной планка. Почитайте примечание номер 3 к главе 8 в приложении к аудиокниге. Разность поездки туда, произведение количества движения на положение, и поездки обратно, произведение положения на количество движения. Пропорционально h. Все отклонения предсказаний квантовой механики от классической берут начало в этом различии в стоимости проезда туда и обратно которая количественно выражается в том, что совет директоров транспортной компании Природы сделал скидку на проезд в оба конца пропорциональной константе планка. В общепринятых единицах постоянная планка столь мала, хоть и много значит, что совет директоров классической механики решил не связываться с административными расходами и суетой из-за столь ничтожной скидки. Что ж, это можно понять. Это все равно, что давать скидку в один пенни на билет стоимостью в триллионы фунтов стерлингов. Из этого идеально разумного решения и растет вся классическая механика. И все же, может это и разумно, но неправильно. Главный совет директоров природы настаивает на сохранении скидки Квантовая механика, самое успешное на сегодняшний день математическое описание вещества и излучения, отличается от классической именно этим предложением скидки на проезд в оба конца. И такое решение ведет к глубочайшим последствиям. Как я уже отмечал, Ньютон, так же как его современники и прямые продолжатели его дела, Не обратил никакого внимания на отсутствие коммутативности между положением и количеством движения. И этот недосмотр таится в основании созданной ими теоретической структуры грандиозного сооружения, которое мы называем классической механикой. Она дает нам понимание движения небесных светил. И кто заметит отсутствие ничтожной скидки, когда мы рассматриваем движение гигантских планет вокруг солнца? Но когда ученые переключают внимание на электроны в атомах, где плата за проезд сама по себе микроскопически мала, тогда коммутационная скидка приобретает огромное значение. На билет ценою 1 фунт скидка может достигать целых 50 пенсов, а это уже не шутки. Но как же тогда может быть, чтобы постоянная h сделалась равной единице вместо микроскопически малого значения в 10 в минус -34 степени. А классическая механика при этом продолжала бы выполняться для обычных объектов. Разве это не значило бы, что любые обычные положения и количество движения повседневных объектов теперь тоже подлежат значительной коммутационной скидке? Хитрость здесь в том, что вместе с постоянной Планка в столько же раз, 10 в 34 степени, возрастают и все остальные единицы. Положение и количество движения классических объектов, которые в прежних единицах: длина в метрах, масса в килограммах, скорость в метрах в секунду, имели привычный масштаб значений, становятся огромными, когда выражаются в новых единицах: длина в секундах, масса как частота в герцах, а скорость вообще безразмерна. В результате Произведение положения на количество движения для классического объекта тоже приобретает в новых единицах гигантский масштаб, гораздо, гораздо больше единицы. Почитайте примечание номер 4 к главе 8 в приложении к аудиокниге. При прежнем способе смотреть на вещи, значения положений и количеств движения имели повседневный масштаб, а константа h Была исчезающе малой. При новом взгляде именно h имеет повседневное значение единицу, а положение и количество движения непомерно огромны. В итоге для классических объектов скидка остается при пренебрежимо малой и при новых единицах измерения. Вы по-прежнему не нуждаетесь в квантовой механике для их описания. Здесь я должен вспомнить о великом инструменте для прояснения человеческого мышления в принципе неопределенности Гейзенберга, сформулированном в 1927 году. Ведь он как раз и проистекает из недостатка коммутации между количеством движения и положением. Принцип неопределенности состоит в том, что положение и количество движения частицы невозможно знать одновременно с произвольной точностью. Таким образом, квантовая механика к вящему неудовольствию тех, кто воспитан в классической традиции, в том числе Бора и Эйнштейна, обнаруживает, что пытаясь определить состояние системы, мы оказываемся перед выбором От нас требуется выбрать между описанием через положение и описанием через количество движения. В каждом из этих случаев мы можем описать систему с любой выбранной точностью. Если вы, исходя из ваших классических принципов, будете настаивать на том, чтобы произвести описание в терминах обоих параметров, ведь только в этом случае, как вы уверены, ваше описание мира может быть полным. Но на пути у вас встанет принцип неопределенности, согласно которому эти два описания внутренне несовместимы. И если вы не способны отказаться от ваших принципов классического физика, вы должны прийти к мнению, что квантовая механика не дает целостного и полного описания природы. Есть однако гораздо более адекватная и позитивная точка зрения. То, что последователи классической механики принимают за полное описание, на деле является недостижимо сверхполным. Квантовая механика говорит нам, что одновременное использование обоих описаний невозможно в силу их несовместимости. Это немного похоже на предложение, которое начинается на одном языке, а заканчивается на другом. Вы должны выбрать, на каком языке хотите разговаривать. Иначе ваше высказывание будет недоступно для понимания, и ваш собеседник, в данном случае Вселенная, уставится на вас в растерянности. Квантовая механика отбрасывает это основанное на здравом смысле заблуждение и принимает как данность, что полнота существует только в рамках описания на одном из этих языков: на языке положений или количеств движения. Но не на обоих сразу. Принятие этого принципа упрощает описание вселенной, хотя и не делает его простым. Вот почему я называю принцип неопределенности великим прояснителем мышления. Итак, я покончил с константами С и h, основаниями, на которых построены теория относительности и квантовая механика найдётся ли на моем кладбище место и для других фундаментальных постоянных. Если бы я должен был определить единую и самую важную фундаментальную константу, на которой построена термодинамика, то, конечно, я бы выбрал постоянную Больцмана, К. Она появляется в имеющем универсальное значение распределении Больцмана, которое я превозносил в главе 5. Она высечена на могиле Больцмана в формуле энтропии. Она в разных обманчивых обличиях, в том числе и в качестве газовой постоянной, то и дело возникает в термодинамике. Однако в ней тоже нет никакой необходимости. Она может быть устранена и похоронена на основании доводов, очень похожих на те, при помощи которых я расправился с константами C и H. Цельсии и Фаренгейт, которых я представлял в главе 4, как изобретателей первых температурных шкал, А вслед за ними и Кельвин, установивший очевидно более естественную абсолютную шкалу, сделали одну ошибку. Опять-таки, из вполне разумных, понятных и даже похвальных соображений. Прежде всего, мы должны понять, что все три автора температурных шкал, Цельсий, возможно, в наименьшей степени, были сбиты с толку одной традиционной условностью. В нашем современном мире, чем горячее объект, Чем выше его температура, и это верно для всех трех шкал. Но Цельсий, как я уже упоминал, вначале устроил свою шкалу противоположным способом: чем горячее, тем отсчет был ниже. Думаю, что он сам того не зная, был на верном пути. С моей точки зрения, на уровне фундаментальной термодинамики, принцип чем горячее, тем ниже, во многих смыслах более естественный, и я скоро объясню почему. И всё же, мне кажется, все трое ошиблись в том, что ввели для измерения температуры новую единицу градус, который позже превратился в кельвин. Вышло то же самое, что и с введением метра для измерения длины, вместо того, чтобы пользоваться для этого секундами. Ненужная путаница, которая стала очевидной по мере развития науки. Мы уже видели, что если бы длину с самого начала измеряли в секундах, не было бы нужды вводить фундаментальную постоянную c скорость света. Подобным же образом я сейчас покажу, что если бы температура измерялась в тех же единицах, что и энергия, то не было бы никакой необходимости вводить постоянную Больцмана. Конечно, здесь я многое должен объяснить. Постоянную Больцмана, равную огромному количеству джоулей на кельвин, можно рассматривать как способ переводить кельвины в джоули. Если вы согласились выражать температуру в джоулях, в таком переводе нет нужды. Более того, если бы существовало стандартное соотношение между температурой в кельвинах и джоулях, не было бы никакой неясности в замене одних единиц другими. Вы можете получить в результате такой замены какие-то незнакомые забавные числа, но в науке забавный вид чисел не является критерием приемлемости, хотя вполне может оказаться таким критерием в прагматическом повседневном мире. К примеру, с принятым сейчас значением постоянной Больцмана, привычное 20 градусов по Цельсию 293 по Кельвину. Оказались бы какими-то дикими 4,0 зептаджоулями. Зепта, возможно, вам незнакомая, но очень полезная приставка, обозначающая 10 в минус 21 степени. А вода бы кипела при 5,2 зептаджоуля. Если мы соглашаемся выражать температуры в джоулях или их долях, таких как зептаджоули, то шкалы наших термометров придется разделить на джоули или их доли. И каждый градус нынешней шкалы Цельсия станет равен 0,138 10.000 Дж/моль. И как только мы это сделаем, тут же исчезнет надобность включать постоянную Больцмана во все выражения термодинамики. Если вы хотите пользоваться уравнениями из нынешних учебников, то везде, где вам встретится k, вам придется приравнять ее значение к единице. Итак, постоянная k разделила судьбу C и H. Это избыточная и ненужная фундаментальная постоянная, которая появилась только потому, что физики прошлого были сбиты с толку повседневной практикой и ввели новую, хоть и бесполезную единицу измерения температуры. Почитайте примечание номер 5 к главе 8 в приложении к аудиокниге. Вы спросите, что же я имел в виду, говоря, что Цельсий первоначально ошибался меньше, чем Фаренгейт и Кельвин, и что лучше считать, что температура должна понижаться, когда тела становятся горячее. Я здесь подразумеваю тот факт, что многие выражения термодинамики, в том числе и ее составной части, статистической термодинамики, науки, которая устанавливает связь между одной молекулой и их коллективом, между индивидуальным и общим поразительно упрощаются, если их выражать в обратной температуре, то есть в 1 разделить на Т, а не в Т. Они просто поменять местами 0 и 100 на шкале температур. И эта математика настойчиво подсказывает нам, что естественная шкала температур не просто должна быть выражена в обратных единицах, но и перевернута вверх ногами. Если температура уже выражается у нас в зептаджоулях, теперь ее единицей будет обратный зептаджоуль. Таким образом, вы можете немного поупражняться в арифметике. Точка кипения воды была бы равна 0,19 на зептаджоуль, а точка замерзания несколько выше 0,27 на зептаджоуль. В дальнейшем я всегда буду выражать температуру в единицах перевернутой шкалы и в обратных величинах, обратных зепто-джоулях. А обозначать такую температуру буду буквой Т с чёрточкой. Так как я запретил себе приводить во время повествования какие-либо формулы, помещая их в раздел примечания, к которому я вас и отсылаю. Почитайте примечание номер 6 к главе 8 в приложении к аудиокниге. То вам придется поверить мне на слово, что любая формула статистической термодинамики будет выглядеть и не только выглядеть, но и быть. Проще, если заменить в ней Т на Т черточкой. Но дело тут далеко не в одном только внешнем виде. Все, ладно, почти все знают, что абсолютного нуля температуры достичь невозможно. Третье начало термодинамики выражает эту недосягаемость в более сложных и научно обоснованных терминах, добавляя оговорку: "за конечное число шагов" И кое-что еще. Но общий смысл именно таков. То, что начального значения шкалы Кельвина, температура равна нулю, нельзя достичь за конечное число шагов, может показаться странным. Но температура равна нулю соответствует обратной температуре равной бесконечности, а то, что нельзя достичь бесконечного значения обратной температуры за конечное число шагов, наверное, психологически ясно каждому. Более глубокое упрощение связано с исследованием различных уравнений статистической термодинамики. Хотя в обычной термодинамике отрицательные абсолютные температуры, вроде 100 градусов по Кельвину, не имеют никакого смысла. Это как отрицательная длина, ведь ничто не может иметь длину минус -1 метр. Ничего плохого нет в том, чтобы поиграть с уравнениями статистической термодинамики и посмотреть, что происходит с различными физическими величинами, например, энтропией, если температуре позволить пройти через ноль и стать отрицательной, и даже бесконечно отрицательной. Возьмите, например, любую из формул в примечании номер 6 к главе 8 в приложении к аудиокниге и посмотрите, что произойдет, если вы введете в нее отрицательное значение температуры. Обычно при прохождении температуры через ноль случаются всякие скверные вещи. Физические характеристики испытывают резкие скачки или взлетают в бесконечность. Однако, если построить зависимости таких характеристик от T с шёрточки обратной температуры, все эти скачки и взлеты исчезают, и все параметры меняются гладко. Такое приручение физических характеристик является сильным аргументом, хоть и не более чем аргументом в пользу того, что T с шёрточки более фундаментальная мера температуры, чем Т. Но сейчас я докажу, что она все таки недостаточно фундаментальна предельного уровня фундаментальности она еще не достигла. Я уверен, что вы понимаете, какая картина вырисовывается из этих глав. Все упрощается, если выражается либо в секундах, время и расстоянии, либо в частотах, в обратных секундах, энергия. Вы слышали и то, что обратная температура Т с есть обратная энергия в обратных джеттёрдж. Заметим теперь, что мы можем перевести эту обратную энергию в обратные обратные секунды, то есть попросту в секунды. Почитайте примечание номер 7 к главе 8 в приложении к аудиокниге. Тогда 20 градусов по Цельсию превращаются в 0,16 пикосекунд. Пико это приставка, обозначающая 10 в минус -12 степени. Вода замерзает при 0,18 пикосекунд, а кипит при 0,13 пикосекунд. Итак, все три фундаментальные постоянные теории относительности, квантовой механики и термодинамики, c, h и К оказались ненужными. Другими словами, если вы настаиваете на том, чтобы пользоваться уравнениями, в которых они появляются, например, e mc в квадрате, Энергия равна массе, умноженная на квадрат скорости света в вакууме. И предпочитаете при этом выражать физические характеристики, например, Е e, энергию и М массу, в связанных друг с другом единицах, например, в секундах или их видоизменениях, То вам придется положить каждую из этих фундаментальных постоянных равной единице. Разгадывать тайну их происхождения больше не нужно. Почитайте примечание номер восемь к главе 8 в приложении к аудиокниге. Теперь я могу оставить в покое эти несуществующие фундаментальные постоянные, так как они получили свое объяснение, и обратиться к тем, которые существуют на деле и которых я объяснить не могу. Я упомяну только две из них, но в ящике Пандоры, где хранится пока необъяснённое, таятся и другие. Обе являются константами связи, определяющими силу двух разновидностей взаимодействия. Я уже говорил о фундаментальном заряде е, через который выражается сила электромагнитного взаимодействия. Например, сила притяжения между двумя зарядами или сила взаимодействия электрона, заряд которого равен минус -е, с электрическим полем. Например, радиоволной Размер этой фундаментальной постоянной определяет силу взаимодействия между электронами и ядрами атомов. а Следовательно, размеры и свойства атомов, силу связей между атомами, а значит, и образование химических соединений, силу взаимодействия электронов в атомах и молекулах с электромагнитным полем, влияя таким образом и на цвета веществ, и на интенсивность этих цветов. Он играет важную роль и внутри атомных ядер. Ведь положительно заряженные протоны в ядрах подвержены интенсивному взаимному отталкиванию. И снова лучшим вариантом представляется избавить величину фундаментального заряда от единиц, придуманных человеком, и выразить ее чистым числом. Всякий раз, когда вы видите, как постоянное выражается в каких-то единицах, Вы не можете с уверенностью сказать, велика она или мала. Велика или мала по сравнению с чем? В данном случае фундаментальный заряд, как правило, сочетают с другими фундаментальными постоянными, получая в результате безразмерное число постоянную тонкой структуры альфа. Ее название связано с тем, что введена она была для объяснения некоторых особенностей структуры атомов водорода. Я уже говорил, что равна она 1137. Почитайте примечание номер 9 к главе 8 в приложении к аудиокниге. То, что альфа так мала, отражает слабость электромагнитного взаимодействия по сравнению с сильным взаимодействием, действующим внутри ядра. Именно этим и объясняется, что молекулы, удерживаемые вместе электромагнитным взаимодействием, оказываются значительно более податливыми, чем ядра в том смысле, что в ходе химических реакций они могут делиться на части и вновь соединяться. Будь альфа ближе к единице, никакой химии бы не было. Молекулы, если бы они вообще существовали, имели бы тот же размер, что и атомные ядра, а жизнь, продукт многоступенчатых химических реакций, не могла бы возникнуть. В биологическом смысле вселенная была бы безмолвна. Никто пока не знает, почему альфа равняется одной 137 По одному из сценариев, когда-то все виды взаимодействий по силе были одинаковы, но когда Вселенная расширилась и остыла, между ними появились различия. Мерой такого различия и является одна 137 Я думаю, что эта величина получит свое объяснение, как только будет сформулирована более исчерпывающая теория возникновения структуры и эволюции Вселенной. Но пока это тайна. Нельзя, конечно, сказать, что никто не пытался найти это значение, составляя коктейль из чисел вроде числа пи и квадратного корня из двух. В некоторых случаях даже получилось впечатляюще близкое к экспериментально установленной величина Почитайте примечание номер 10 к главе 8 в приложении к аудиокниге. Но все эти попытки делаются без надёжного теоретического обоснования, и ни одна из них не была принята научным сообществом за что-то большее, чем простая нумерологическая эквилибристика. Вопрос этот, однако, имеет колоссальную важность для понимания вселенной и нашего места в ней. Подобные же константы связи существуют для сильного и слабого взаимодействий, определяющих внутриядерные структуры. Будущая теория фундаментальных сил и фундаментальных частиц, на которые эти силы действуют, должна объяснить их значение. Единственное постоянное взаимодействие, о которой я еще должен упомянуть, это константа, управляющая силой гравитации. Это гравитационная постоянная G. Она появляется в законе обратных квадратов, законе гравитационного притяжения между двумя массами. Почитайте примечание номер 11 к главе 8 в приложении к аудиокниге. По аналогии с постоянной тонкой структуры, гравитационную постоянную можно превратить в безразмерную величину альфа g, заменив квадрат заряда электрона, который появляется в альфа, квадратом его массы. Значение этой константы оказывается фантастически малым: 1,752 тысяч на 10 в минус 45 степени. Из этого можно заключить, что сила гравитации гораздо, гораздо слабее сил электромагнетизма. Это благоприятное обстоятельство для возникновения мыслящих существ, по крайней мере, для нас. Ведь благодаря ему Во Вселенной оказывается достаточно времени для образования звезд и галактик, для формирования устойчивых орбит планет, обращающихся вокруг звезд, и для возникновения и эволюции живых существ. Будь гравитация заметно сильнее, мы и все, что нас окружает, вместе оказались бы в одной огромной черной дыре, и никто ничего бы не знал об этом ключ как загадки происхождения значения G гравитационной постоянной. Нет ни у кого. Современные домыслы на эту тему затрагивают возможность того, что когда-то гравитация была более сильной, но сошла на нет, когда Вселенная остыла, что очень похоже на рассуждение о постоянной тонкой структуры. Только в случае тяготения ослабление зашло гораздо дальше. Некоторые допускают, что гравитация на деле по-прежнему сильна, но большая часть ее просочилась в 6 или 7 измерений, которые еще предстоит научиться раскрывать и регистрировать. В общем, никто не знает, почему тяготение столь слабо. Тем более никто не знает, почему современное значение альфа g именно таково. Никто даже не притворяется, что догадывается об этом. Подведем итоги: Законы природы управляют поведением всего сущего в общем смысле, но количественные следствия из них определяются значениями различных фундаментальных постоянных. К последним относится скорость света, величина занимающая центральное место в теории относительности, постоянная Планка, лежащая в основе квантовой механики, и постоянная Больцмана, принципиально важная для термодинамики. Однако я попытался показать, что если все физические наблюдаемые величины выразить в одних и тех же или связанных с ними основных единицах, а не попадаться в ловушку прагматически оправданных, но пёстрых и разномастных искусственных единиц, придуманных человеком, то эти три фундаментальные постоянные могут быть исключены из рассмотрения. Другими словами, если вы продолжаете настаивать, чтобы они появлялись в уравнениях, вы можете положить их все равными единице, при условии, что вы выразили все наблюдаемые величины в связанных единицах. Я выбрал для этого секунду и ее видоизменения. Есть и другой класс фундаментальных постоянных константы взаимодействия, которые определяют масштаб различных сил, например, электромагнитный и гравитационный. Никто пока не знает, почему эти постоянные имеют те кажущиеся случайными значения, которые сейчас для них экспериментально установлены.